Глава 12, День 5. Никто не рассказал Дико о том, что я начала тренироваться. Да и кроме меня, Яра и Абракадабры, работавшей на ферме, на стене, которой я тренировалась, никто вроде как о моих несанкционированных занятиях больше не знал. В первый день я тренировалась с 5 часов до 9 вечера остановившись не столько из-за наступления сумерек, сколько из-за ожидаемого возвращения Дика из темного леса. И мне казалось, что у меня немного получается. Но во второй день, начав свою тренировку с утра пораньше, я поняла, что успехи моего предыдущего дня — мой потолок. Лишь одна из пяти стрел достигла мишени, а достигнув ее, неизменно попадала лишь в единицу. Лучшего результата я никак не могла добиться. По крайней мере, стоя на том месте, с которого Дикая тестировала меня. Я пробовала подходить ближе, и результат улучшался. Но, возвращаясь на изначальную позицию, я теряла свой рейтинг снова и снова. И снова попадала максимум в единицу. Постоянство неудачи нервировало. Я брала перерывы один раз на обед и два раза после обеда. Но становилось только хуже. В какой-то момент я заподозрила дрожь в руках и, разозлившись, отбросила лук в сторону, зная, что высокая трава не даст ему повредиться. Решив попробовать снять нервное напряжение, я сделала глубокий выдох, закрыла глаза и, упершись руками в бока, начала прислушиваться к нарастающему пению сверчков, предвещающему наступление вечера. Солнце уже катилось к закату, но поляна все еще была залита теплым желтым светом бесстрастного солнца. Я начала думать. Идти в лес без Дика не вариант. Ярды и остальные обитатели паддока ясно дали это понять. И дело не в смелости. Можно быть бесконечно смелым, но позволять самолюбию застилать глаза это уже крайняя стадия глупости. Дикая нужна мне в походе в темный лес, как минимум потому, что она прекрасно знает местность и фауну. Ведь из-за фауны люди толпами пропадают в темном лесу. А если нет? Если не из-за фауны, тогда «Из-за чего?» Вдалеке послышался крик бума. Я открыла глаза. Парень бежал в сторону темного леса, на ходу сильно размахивая руками. Метнув взгляд в сторону, в которую он стремился, я неожиданно увидела Дикую. Она шла по полю. Внутри меня сразу же щелкнул рубильник беспокойства. Охотница вернулась на два часа раньше привычного времени. «Значит, сегодня в темном лесу что-то случилось». В ночлежке собрались все, за исключением вывода змеиеда, сладкого эффекта, давно ушедших в рощу за добычей дров для ночного костра. Все собравшиеся старались не пялиться на дикую и делать вид, будто ничего особенного не произошло, ведь она именно так выразилась. Сказала, что вернулась раньше только потому, что раньше набила суточную норму дичи. При этом она принесла лишь двух кроликов, что, несомненно, было гораздо меньше, чем обычно или чем могло бы хватить на 12 человек в одни сутки. И это еще не все. Ее правое плечо было сильно до крови поцарапано. А в ее колчане не осталось ни единой стрелы. Было очевидно, что в темном лесу случилось что-то очень серьезное, и что никто не собирается расспрашивать свою предводительницу о происхождении ее травмы. Последнее напрягало больше всего. Дождавшись окончания работ Нецкая над плечом Дикой, Я буквально вцепилась в нее взглядом и заговорила первой. «Бери меня в лес». Девушка повела плечом, проверяя его на наличие дискомфорта в области перевязки. «Я ведь сказала тебе больше не подходить ко мне с этим вопросом». «До тебя что, туго доходит?» Я не собиралась сдаваться. «Проверь мои навыки стрельбы из лука еще раз». Собеседница тяжело выдохнула, как мог бы выдохнуть уставший от назойливой болтовни ребенка заработавшийся за день родитель. С момента предыдущей проверки прошло от силы 38 часов. Что изменилось за это время? У тебя открылся третий глаз или выросла третья рука? Я тренировалась. Она перевела свой взгляд на Яра. Ты дал ей оружие или украла? Ха, она смогла. Но как? Каким образом она вычислила, что я способна на подобное? По лицу? По фигуре, по походке, по взгляду? Профессиональный психолог в столь юном возрасте? Надо же. Угрожала украсть. Решил, что лучше будет отдать без лишней возни. «Не любишь ты конфликтов», — прищурилась Дикая, и Яр, ухмыльнувшись, отвел взгляд в сторону. Она и вправду тренировалась со вчерашнего вечера и до сих пор. Решил немного поддержать мои позиции мастер. «Да пофиг». «Тебе пофиг?» Я вскочила на ноги, при этом сжав кулаки. «Абсолютно». Можешь даже не сомневаться в моем пофигизме, на твой счет, хладнокровно прищурилась дикая, своим незаинтересованным тоном, давая мне понять, что прекрасно знает, что ничего я ей не сделаю. Не будь заразой, сделай милость, хотя бы посмотри. Ухмыльнувшись, предводительница банды уперлась ладонями в ноги. Ее явно позабавил мой напор. Ладно. На тяжелом выдохе она поднялась с ящика. Все равно вечер у меня свободен. Могу прикончить его и на тебя. А если твое шоу окажется совсем плохого качества, прикончу тебя в нем. Пошли. Я не поняла, говорит ли она серьезно или все-таки шутит. Замешательство на лицах присутствующих не помогло мне разгадать эту неординарную загадку. Ладно, если в итоге придется защищаться и в порывах страстей я ее таки прибью, тогда хотя бы без лишних церемоний попаду наконец в темный лес. Пусть и без проводника. Мы пришли к ферме, но остановились не с задней ее стороны, а с лицевой. Сначала я не поняла, что Дикая хотела делать, пока не увидела, как она устанавливает на большущий окровавленный пень, на котором освежевальщики разделывали дичь, два яблока, которые она выбрала среди паданок, когда мы проходили мимо искореженной ветрами и временем дикой яблони. Встав рядом со мной, она вытащила одну стрелу из висящего за моей спиной колчана, забрала из моих рук лук и практически не целясь произвела выстрел. Ее стрела молниеносно пронзила яблоко. «Показушница», — строго констатировала я. «А ты пока что только лузер», — спокойно восприняла мой вердикт дикая. «Хочешь в темный лес?» «Хотя бы вскользь поцарапаешь яблоко, и будет тебе лес. У тебя четыре попытки». «Но ведь стрел пять», — повела бровью я, учтя, что ту стрелу, которую выпустила она, Яр якобы незаметно подложил в мой колчан при моем выходе из ночлежки. Протянув руку к моему колчану, дикая резко вынула из него две стрелы. Одну бросила в траву, вторую оставила в руке. Теперь три. Встретившись, наши взгляды едва не произвели взрыв от разницы энергетических температур. Мой пылал огнем, ее обжигал холодом. Я сжала зубы. Когда-нибудь эта самовлюбленная мелочь у меня точно допрыгается. Заставлю траву есть. Но пока что мне нужен проход в темный лес, потому лучше сосредоточиться на цели. Отвернувшись от дикой, я встала лицом к мишени. До пня было 15 шагов. Это намного ближе, чем до первой мишени. И попытка у меня была не одна, но яблоко гораздо более мелкая мишень. Предыдущей я могла попасть хотя бы в край, в белое пространство или в единицу, а здесь, взяв стрелу и приложив ее к тетиве, Я выдохнула и, подняв лук, затаила дыхание. Семь секунд без единого вдоха. Мишень поймана в прицел. Стрела выпущена и... С треском вонзается в основание пня. Немного помолчав, Дика все же решила прокомментировать, увиденное философски задумчивым тоном, как будто она присутствует вовсе не здесь, а на какой-нибудь нудной лекции о гносеологии. Мне так стыдно не было со времен динозавров. Ой, да заткнись. Из тебя никогда не выйдет ничего путного. А я не хочу, чтобы из меня выходило путное. Хочу, чтобы путное осталось во мне. Моя собеседница неожиданно ухмыльнулась, а я тем временем приставила вторую стрелу к тетиве, как вдруг она толкнула мою руку своей стрелой. Позволь мне сосредоточиться, чтобы ненароком не прострелить тебе ногу. Достаточно угрожающим тоном отозвалась я, но она как будто не заметила угрозы. Могу позволить себе не позволить. Ты слишком долго прицеливаешься. Твоя рука начинает дрожать. Дрожь провоцирует стрелу лететь неуверенно и не по той траектории, которая тебе необходима. Но твое начало даже не руки, твои ноги. Она вдруг треснула меня стрелой по ноге. Что не так с моими ногами? Ты стоишь ровно. А нужно криво? Не язви. Встань к мишени левым боком. А ноги установи на ширине плеч. Следи за носками. Они должны быть установлены на условной прямой относительно цели. Удобная стойка позволяет лучнику держаться твердо и после каждого выстрела быстро расслаблять мышцы, плюс оперативно приводить дыхание в норму. Я послушно встала так, как меня проинструктировали, как вдруг она снова силой треснула меня по руке своей стрелой. Я решила промолчать и на этот раз. В конце концов она мне помогает, хотя не должна тратить на это свое время. Твоя левая рука должна крепко обхватить рукоять. Рука, удерживающая лук на весу, должна быть твердой, не должна смещаться и дрожать. Она ощущает упругость дуги лука при каждом натяжении и каждом спуске струны, а потому малейшее ее колебание приведет тебя к промаху. Именно держащая рука даёт тетиве свободный ход. Если пренебрежешь этим правилом, выстрел выйдет неубедительным а ты в итоге словишь рукой ощутимый удар от отдачи. Стрела полетит с изначально заданной скоростью, только в случае, в котором за сотую долю секунды перед выстрелом ты сможешь расслабиться. Пальцы. Она стукнула меня по сжимающим руководит лука пальцем. При выстреле ты держишь их в неправильном положении. Запомни навсегда. Тетива лежит между первым и вторым суставами пальцев. Удерживают стрелу безымянные средние пальцы. Сверху всегда располагается указательный палец. До выстрела стрела только слегка придерживается. Основное усилие пальцев сосредотачивается на оттягивании тетивы. Если есть возможность, заранее становись в правильную стойку. Это позволит тебе не тратить время на смену положения. Лишние движения неизбежно сказываются на качестве стрельбы. Прежде чем выпустить стрелу, всегда оценивай условия для выстрела. Расстояние до мишени и её габариты. Погодные условия от силы ветра до наличия дождя. После того, как вкладываешь стрелу в тетиву и выпрямляешь левую руку, всегда поднимай лук на уровень плеч, не выше и ни не ниже. Оттягивай тетиву вплоть до ее соприкосновения с передней частью подбородка. В случае, если при таком натяжении испытываешь дискомфорт, тяни хоть до уха. Старайся растягивать лук обыкновенным сведением лопаток. Используй дельтовидную мышцу и мускулы, которые оттягивают лопатку в необходимое тебе заднее положение. Ну и последнее. Тетиву ты должна оттягивать до точки якорения. Простыми словами, до того самого конечного положения, с которого ты сможешь произвести задержку, необходимую для качественного прицеливания и определения основных параметров стрельбы. Теперь начинай. Она сделала шаг назад. Пытаясь понять, усвоила ли я все только что услышанное, И надеясь, что кое-как и кое-что все же усвоила, я сосредоточенно прокрутила в руке стрелу и не спеша приставила ее к тетиве. Я уже прицелилась и хотела выпустить ее, как вдруг инструктор коснулась своей стрелой моего плеча. Стоп, ты слишком задрала лук, опусти его до уровня плеч. Я опустила рук полностью, решив начать сначала. Про огнестрельное оружие слышала, и из чистого интереса решила поинтересоваться я. «Владею отлично. Помнит своё прошлое?» Любопытно было бы узнать, какое оно у нее. «Едва ли владеешь лучше меня. Я бы тебя в раз уделала. Можешь позабыть об этой своей мечте из области фантастики. Сосредоточься. Стрельба из лука — это искусство. Не сравнивай с бездушным огнестрелом». Интересная мысль. Вложить душу в свой посыл и выпустить с целью поразить мишень — это искусство. Я снова вскинула лук. Дикая снова слегка поправила мой локоть, но на сей раз я не начала сначала. Приняв поправку, я немедля выпустила стрелу, и она врезалась в пень. Совсем рядом с яблоком, которое вдруг закрутилось, словно в него вселился дух леса. Дикая направилась проверить целостность яблока, пока я, ошарашенная столь быстрым успехом, стараясь не сорваться на улыбку, осталась дожидаться оглашения результата на месте. Вытащив из пня стрелу, она взяла яблоко и осмотрела его. «Я попала? Ведь так?» Мой голос не скрыл мою победоносную радость. Задела. Не особенно радостно отозвалась Дикая, после чего выбросила яблоко через плечо в высокую траву. «Собери все стрелы и не забудь забрать лук». Yes. И третья стрела не понадобилась. Распорядившись насчет оружия, Дикая отбросила на пень принесшую мне победу стрелу после чего свободным шагом направилась в сторону ночлежки, единожды поведя своим перемотанным плечом. Интересно, что же с ней сегодня произошло? Проводив оппонентку взглядом, я подошла к пню и, вырвав из него первую стрелу и подобрав вторую вместе со стрелой инструктора, еще раз бросила взгляд в сторону удаляющейся спины Дикой. Она уже отошла достаточно далеко, чтобы не видеть, что именно я держу в руках. Решив так, я полезла в траву примерно в том направлении, в котором дикое отбросило яблоко. В душе всё отчетливее шевелились подозрения. Спустя полминуты переживательного приминания травы, наконец, отыскав заветное яблоко, я убедилась в правдивости своих подозрений. На кожуре яблока не было ни единой царапины. Скорее всего, стрела просто коснулась его древком или оно подпрыгнуло от вибрации. В любом случае, условленной царапины на яблоке не осталось. Что это? Внезапная великодушие или продуманная подстава?